С ее сиятельства стаскивали еще сапоги и разматывали хвосты, а уже во всем доме не было того мизерного существованница, которому не сделалось бы известно, что сама княгиня Настасья Ильинична изволили пожаловать. Гости сочли нужным в ожидании ее появления приободриться и просветлеть светозарными улыбками, чтобы каждый волосок, каждая морщинка, мало того, каждая складка одежды исполнились почтительные радости при встрече с особой ее сиятельства. На лице Фомушки Блаженного немедленно появилась глупая идиотская улыбка. Макрида еще с пущим благочестием потупила долу свои взоры и плотнее запахнулась на груди черным платком, что было исполнено ею с таким видом, который явно изобличал всю глубину ее смиренства и скромности. Граф Солдафон Единорогов Самодовольно и горделиво упер в галстух свой подбородок, глянув вокруг себя ясным соколом, хотя и походил более на Петелополнощенский поправил жабо и обтянул жилетку. Никиша маячок со своей стороны ограничился только тем, что глубокомысленно и смиренно-мудро кашлянул в руку А девица-сочинительница разбитая, которая до этой минуты терзала его разрешением философской задачи, что есть высокое и чем оно разнится от глубокого, теперь вдруг заговорила ему торопливым шепотом, как он думает и как посоветует, не может ли княгиня Настасья Линишна устроить дело так, чтобы ее добродетельно-философический роман сделался известным в наиболее высших сферах. Никиша с тихим вздохом ответствовал. Она все может. Многие из лимонных дам при первой вести о приезде долговой петровской никак не воздержались, чтобы не повскакивать с мест и не повысыпать всем гуртом в залу навстречу сиятельной гости. Одна только актриса Лицидеева осталась в гостиной на канапе, хотя и ее то и дело подкалывало иголочками вскочить и отправиться туда же, вслед за другими. Но ради выдержки собственного достоинства актриса Лицидеева принудила себя остаться на месте и продолжать разговор о каком-то догмате с князем Балбон болбониным помещавшимся против нее на низеньком табурете, с которого, однако, он при известии о приезде княгини как бы невзначай предпочел подняться и, поигрывая ключиком своих часов, продолжал уже стоя разговор свой с актрисою. Впрочем, продолжал его, напустив на себя вид некоторой независимости. Наконец наступил ожидаемый момент появления Долгова Петровской. Она вступила в залу в сопровождении почтительных хозяев. За хозяевами следовала иссохшая компаньонка с редикулем, За этим ходячим египетским обелиском ковыляла уточкой воспитанница, державшая на руках двух мосек, а хвост всего шествия замыкался девицу которая заведовала аптечкой. При виде княгини уже все без исключения поднялись с мест. — Матушка! Сиятельство! — среди всеобщего молчания залаяла вдруг Фомушка, направляясь мелкими шагами к княгине, причем он изогнулся всем корпусом вперед и протянул обе горсти словно желая подойти под ее благословение у матица утица, всем цыпкам курица говорил он смачно целую руку обтянутую лайковой перчаткой дай ка се и другую ручку божьему дурачку божий дурачок за тебя умолитель а по молитве фомкиной и ширина тебе посылается Поздоровела матка, шибко поздоровела. Ишь, как тебя разнесло, словно бы ситник раздобремши. А все дураковой молитвою. Ты у меня, матка, сила. Сила, силовна. Вот какая сила. Улю-лю. Величит душа моя, Господа. Величит душа моя, Господа. Княгиня снисходительно улыбнулась на приветствие блаженного и показала вид, будто бы это чересчур громкое заявление о публичной благодарности к ее особе, несколько смущает в ней чувство христианской скромности, которая повелевает творить добро в тайне, чтобы шуйца не ведала о деснице. Но это был только вид, а в душе-то Анастасия Ильинична по обыкновению осталась очень довольна таким громким заявлением.